Глава 19. «Наконец-то!» с явным облегчением протянул телегон, сидящий на обломках разбитого трона. Принес ключ?» «Спуск вниз и прохождение лабиринта не заняли у меня много времени, и вот я уже вхожу в тронный зал короля красолаков». Принес. усмехнулся я и обменялся с Гектором приветственными кивками. «Вы что, все это время здесь были?» «А где нам еще быть?» – удивился Телегон. «Полагаю, встреча с Советом увенчалась успехом?» «Смотря что считать успехом», – поморщился я. «Мне нужно принести Денебу клок золотого руна. Так что я плыву с тобой». Говорить правду я не стал, но в то же самое время решил подложить себе соломки. Ведь если золотое руно обладает теми свойствами, о которых я думаю, Телегон ни в жизни подпустит меня к нему. «Клок?» — тут же напрягся трактирщик. «Зачем?» — не знаю, я пожал плечами. Но вроде что-то, связанное с леской и удилищем из заливковой ветви. Единственное, что могло притупить бдительность Телегона... Это правда. Но ну, а то, что про эту удочку я узнал от Харона, а не от Денеба, трактирщику знать совершенно не обязательно. «О как!» — задумчиво протянул Телегон. «Наш глава совета хочет сделать ставку на клятвы. «Хм, любопытно!» «Что за клятвы? Я сделал вид, что не понимаю, о чем идет речь». «Да так!» – задумчиво отмахнулся Телегон, делая вид, что его оговорка не представляет для меня интереса. «Большая политика». «Ясно», – кивнул я. «В общем, мне нужно будет срезать клочок шерсти». «Думаю, мы решим этот вопрос», – кивнул Телегон. «Особенно, если поможешь его достать». А разве золотое руно возможно порезать или порвать? Гектору не то стало скучно нас слушать, не то он решил вступиться за мои интересы. А, телегон? Разберемся, неохотно проворчал трактирщик и кивнул на вырезанную прямо в полу дверь. Давайте сначала раздобудем золотой штурвал. Без него до золотого руна нам не добраться. Ха, все-таки телегон тот еще жук. Даже не подумал упомянуть о том, что золотое руно нельзя разрезать. В забывчивость трактирщика я не верю. А значит, значит, он и не думал делиться со мной будущим трофеем. Что ж, неприятно, но ожидаемо. Не зря мне Гектор импонирует в разы больше. Воин честно декларирует свою цель, в то время как трактирщик хитрит. Казалось бы, Телегон тоже воин, и я это ощущал как никто другой. Но рядом с Гектором воспринимал бывшего капитана не иначе, как трактирщиком. Эдаким хитрованом, который решает свои проблемы не при помощи меча, а за счет других разумных. И что-то мне подсказывает, что, получив золотое руно, он мгновенно забудет о своих обещаниях. Хотя нет, для начала ему нужно будет вернуться в город мертвых. А вот потом... Впрочем, если телегон решится на откровенное предательство, мне будет, что ему противопоставить. Пока же, пока же сделаю вид, что меня интересует только лишь леска из золотого руна. В абсолютную неуязвимость золотого руна мне что-то не верится, к тому же у Дедала наверняка найдется какой-нибудь подходящий артефакт. В общем, придется немного потерпеть. Точно это дверь? Протянул я, присаживаясь на корточке у вырезанной в полу двери. «Вот сейчас и проверим», — усмехнулся Гектор. «Это», — заверил нас телегон, — «поскольку единственное. Хорошо хоть сообразили трон разбить». «Да чего там разбивать-то?» — удивился Гектор. «Это со стороны он выглядел, как камень, а на деле глина глиной». Открываешь. телегон чуть ли не плясал от нетерпения. «Ну?» Признаться мне и самому было интересно, тот ли это ключ, и я, вставив его в паз, силой повернул по часовой стрелке. Стоило ключу сделать полный круг, как каменная плита в форме двери превратилась в песок и осыпалась куда-то вниз, явив нашему взгляду каменную лестницу. «Точно тот!» — выдохнул телегон и первым бросился в открывшийся проход. «Забавно!» Гектор ступил на каменную ступеньку следом. «Столько времени жить над входом во дворец Дедала и не знать об этом. Как бы он ни натворил чего, я, выждав, пока Гектор спустится чуть ниже, шагнул на лестницу. Не должен», — неуверенно отозвался Гектор, тем не менее ускоряясь. «Пришлось и мне прибавить шагу. Причем, чем ниже мы спускались, тем красивее становилось вокруг». Во-первых появились светильники с мерцающими шарами света. во-вторых, на стенах начали попадаться любопытные фрески. В-третьих, в, в какой-то момент каменные ступени сменились золотыми. Вообще я бы с удовольствием рассматривал фрески и символы выбитые на золотых ступеньках. Вот только было немного не до этого. Телегон несся будто на пожар, а мы с гектором по негласному соглашению, не собирались давать трактирщику оторваться слишком уж далеко. Вот и превратились фрески и выбитые на ступенях иероглифы в одно сплошное желто-серое пятно. Догнать Телегону удалось только в самом низу, и то лишь потому, что трактирщик, замерев на месте, смотрел куда-то вверх. Впрочем, стоило нам с Гектором добраться до Телегона, как мы превратились в точно такие же статуи. Внимание! Обнаружено одно из чудес света – золотой дворец Дедала. Говорят, для постройки своего посмертного творения Дедал убедил Аида вернуть из Стартера царя Мидаса, мудрость плюс один. И действительно было на что посмотреть. Каменный свод стоило нам спуститься пропало, а на смену ему пришло яркое сияние золотого дворца. Причем, на мой взгляд, этот дворец сильно походил на здание Большого театра. Те же колонны, лепнина и огромный фонтан. Располагался дворец в огромной каменной пещере, потолок которой был также покрыт золотом. Но больше всего меня удивили свисающие с золотых сталактитов золотые цепи. На них были подвешены золотые чаши, в которых горел огонь. Внушительно протянул я в большей степени адресуя свое восхищение местному освещению. «Божественно!» Машинально кивнул телегон, не сводя взгляда с дворца Дедала. «Ошеломительно!» — согласился Гектор, разглядывая золотые статуи, из глаз ртов которых струилась хрустально чистая вода. «Пойдем, что ли?» Вид, конечно, открывался красивый, но я прямо-таки физически ощущал, как время уходит, течет сквозь пальцы. К тому же печенка, шестое чувство или кровь, кому как удобней, Подсказывали, что путь до дворца будет отнюдь нелегким. «Да, пойдем», — телегон первым отмер и решительно зашагал по золотой, кто бы сомневался, дороге. «Пойдем», — кивнул Гектор, и его меч шелестом покинул ножны. «Видимо, не только я ощущал грядущие проблемы, которые появились, не успели мы пройти пары десятков метров». «Справа трое, слева двое», — Гектор первым заметил угрозу, и взял бразды командования на себя. «Александр, левый фланг на тебе!» «Принял», — коротко отозвался я, внимательно рассматривая приближающиеся к нам человекоподобные фигуры. Причем левые фигуры были немного посветлее и двигались чуть ли не в два раза быстрее. «Это же големы!» — дошло до меня, стоило присмотреться к шагающим к нам противникам. «Точно!» — скривился Гектор. «Тогда меняемся!» «Тебе с посохом сподруч не будет, а я мечом много не навоюю». «Не ты, а мы», — возразил ему Телегон, вооружаясь едва светящимся клинком. «Артефактный», — с наигранной завистью протянул Гектор, направляясь навстречу двум големам. «Ты, Телегон, я вижу, подготовился». «Все свое ношу с собой», — невозмутимо отозвался трактирщик, доставая из ниоткуда еще и круглый щит. «А ну-ка, посторонись!» Хша! Клинок телегона оставил за собой едва различимый след и прошел сквозь голема, как горячий нож сквозь масло. Причем практически в буквальном смысле. «Огненный!» — Гектор цокнул языком. «Постой, у тебя еще и щит на сопротивление стихии земли?» «Да взял первое попавшееся!» — Буркнул телегон и стремительным ударом развалил второго глиняного голема. «Первое попавшееся?» Артефакты, заточенные на бой с земляными големами, «Ну-ну». Телегон явно знал, что нас ждет в гостях у Дедала. Кались, Хэк! Телегон!» — свой призыв я сопроводил мощным тычком посоха в грудь стальному голему. «Что нас ждет впереди?» «И откуда ты об этом знаешь?» — добавил Гектор, выбивая своим мечом целый сноп искр из второго стального голема. «Но это он, конечно, зря. И на голема зря прыгнул со своим мечом, И вопрос в высшей степени дурацкий. У Телегона было много времени, чтобы собрать все слухи и сплетни, какие только есть в загробном мире. Големы. К чести Телегона он не стал отсиживаться за нашими спинами и Коршуном напал на тройку стальных големов, без устали размахивая своим зачарованным мечом. Всякие разные. Шесть ударов из троицы стальных големов оказалось покончено и если глиняные гомункулы просто развалились на комья глины, то стальные осели на землю аккуратными кучками стальной крошки. «Что значит, всякие разные?» — уточнил я, осматривая свой посох. Да, мой удар отбросил голема назад и даже оставил после себя внушительную вмятину, но тягаться с мечом телегона не мог. Не знаю наверняка, но мне встречались упоминания о глиняных, стальных и золотых големах. Мог бы и пораньше сказать, сукаризный заметил я. «Мы бы с Гектором вооружились молотами». «Непроверенная информация», — проворчал Телегон, отводя взгляд. Мы с Гектором молча переглянулись и синхронно покачали головами. Уж если Телегон понял, что не один пойдет к Дедалу, а как минимум вдвоем, мог бы и подготовить оружие. «Ладно, придется работать с тем, что есть. Вот только что у меня, что у Гектора, осадочек-то остался». Дальнейший наш путь до дворца больше напоминал рубку леса. Вот только вместо деревьев были големы. В основном нам попадались глиняные противники, реже стальные и совсем редко золотые. С последними было больше всего проблем. Даже меч телегона с ними едва справлялся. Приходилось кромсать драгоценных противников, словно колбасу. Тут запястья рубануть, там коленку подсечь. В общем, сплошная морока. То ли дело глиняные, эти вообще падали с одного-двух ударов. Вот только их качество компенсировалось количеством. Телегон со своим чудом мечом не поспевал, поэтому нам с Гектором пришлось попотеть. Не знаю, сколько времени мы добирались до дворца, но к тому моменту, когда наконец-то оказались у входа, у меня дрожали руки. Ксуровы големы вытянули из меня все силы. Куда там демонам? Там, знай себе, работой посохом и вуз не дуй, а тут... Тут требовался настоящий системный подход. Сбить голема с ног, желательно повредив ему одну из ног, отбить по возможности руки, чтобы, не дай бог, не зацепил, и разбить его пустую башку. Причем, по моим ощущениям, головы были самой защищенной частью тела големов. По крайней мере, мне с моей силой и выносливостью требовалось минимум пять ударов посохом. Это не легкий взмах артефактным мечом а настоящая каторжная работа. Стальных и золотых големов мы и вовсе оставляли телегону. С этими справиться нашими с гекторами силами было практически невозможно. Дошло до смешного. Я всерьез рассматривал возможность использовать для боя, полученную от короля крысолаков, земляную грань булавы. К счастью, вся эта безумная свистопляска позади. По крайней мере, я очень сильно на это надеюсь». «Чего ждете?» — угрюмо поинтересовался Телегон, держа меч на готове. «Открывайте ворота!» «Может, для начала осмотримся?» Гектор с явной неохотой сделал шаг к огромным золотым створкам. «Быстрее найдем Дедала, быстрее отправимся за руном!» Телегон явно нервничал, но я никак не мог понять, почему. «Зуб даю, големы не самое страшное. Наверняка есть еще какие-то подводные камни, о которых Телегон предпочел умолчать». И все же. Гектор только было скрестил руки на груди, как огромные створки дрогнули и величественно поползли на нас. Похоже, Дедал решил лично нас встретить. Заметил я, внимательно вглядываясь в расширяющуюся щель. «Опа!» «Снова големы», — вздохнул Гектор, враз считав мою интонацию. «Хуже, я поудобнее перехватил посох и напитал его энергией смерти. Дракон!» «Какой еще дракон?» – удивился было Гектор, но дверцы уже распахнулись достаточно широко, чтобы он и сам мог увидеть встречающего нас механического монстра. «Аид всемогущий!» «Предлагаю отходить. Чем шире открывалась дверь, тем меньше мне нравилось увиденное. От него не убежим». «Нет!» – голос телегона звенел от напряжения, а на смену мечу пришло отливающее золотом копье. «Отступать нельзя! По моей команде бегите во дворец!» «Бежать во дворец? Навстречу ему?» Я с сомнением покосился в проход между створками, туда, где лязгало, клацал своими стальными конечностями механический дракон. Его массивная туша была настолько велика, что могла выйти из дворца только при полностью раскрывшихся створках. Восемь железных ног, покрытый золотом корпус, Трехметровая шея, собранная из серебряных колец и клокочущая в распахнутой пасти пламя. Такое ощущение, что он сейчас «В стороны!» крикнул я и бросился в бок. Гектор немедленно кинулся под прикрытие створок, а вот телегон, стоящий у ступенек, слегка замешкался. Вух! Поток пламени, вырвавшийся из открывающихся створок, дотянулся до телегона. Его одежда мгновенно вспыхнула, Но сам трактирщик и не думал отбегать или бросаться в сторону. То ли он дурак, то ли механический дракон каким-то образом заставил его застыть на месте. Фьють! Броска телегона я заметить не успел, зато ощутил гул пролетевшего мимо копья. Если дыхание дракона опаляло жаром, то копье, казалось, дарит прохладу. Дзанг! Стоило копью исчезнуть за створками, как оттуда тут же повалил пар а раздавшиеся скрипы виск ударили по ушам сильнее ультразвука. «Внутри!» — крикнул телегон, и сам, не обращая внимания на идущий жар, бросился в уже широкий проход. Мы с Гектором молча переглянулись и рванули следом. «Телегон сумел нас удивить. Теперь-то я хорошо понимал, почему он остановился у самых ступенек, а не подошел, как мы, с Гектором к створкам. Он знал. Он совершенно точно знал, кто будет ждать нас за створками», и в момент, нанес один единственный удар. С одной стороны круто, но с другой... Почему бы не поделиться с нами информацией заранее? Ох, непростой разговор, предстоит Телегону, ох, непростой. С такими мыслями я напитал вторую форму энергии и влетел в открывающиеся створки. Обогнул осевшую на пол тушу, из механической головы которой торчало отливающее золотом копье, занял защитную стойку и застыл на месте. Причиной тому было небогатое убранство зала, которое в любой другой момент могло лишить меня дара речи. И даже не стоящие вдоль стен дворца золотые големы матово черными алибардами в руках. И даже не пятерка механических драконов, больше похожих на огромных механических тараканов, невозмутимо взирающих на нас с высоты, а их хозяин. Судя по кривой улыбке, мелькнувшей на лице телегона, Это и был тот самый Дедал. Видимо, трактирщик узнал изобретателя по лицу, поскольку это было единственное, что можно было рассмотреть. Остальное тело надежно скрывал монструозного вида доспех, собранный, казалось, из всего на свете: огромные шестерни, какие-то клапаны, исходящие паром, стальные усилители и что-то похожее на пневматические установки, свистящие от напряжения котлы, навесы серебряной брони. Этот чудо-доспех явно был плодом сумеречного гения стимпанка. Но не это было главное. В кулаке, направленном на нас, была зажата ваджра.